В небольшом коллективе, которым я сейчас на севере руковожу, немало бывших заключенных. И вот послушайте, девушка Тихоня, даже в этом изысканном обществе умеют ценить человечность и порядочность, когда видят, что ты относишься к ним с добром и душой. Я понял с годами после всех заблуждений и ошибок, что самое высшее искусство в жизни — находить вокруг хороших людей и уметь формировать хороших людей. А танкиста из той же публикации не жалко потратить столько труда, чтобы построить такую... Устаревшую конструкцию. Я, автор статьи «Не убить человека», видел в танкисте некий новый социальный тип. Читатель же называет его устаревшей конструкцией. Читательница из города Мозырь Горьковской области не исповедовалась, а рассказала одну интересную историю. Это письмо Новелла. Вот ее сюжет. Молодой врач, женщина. отказалась осмотреть больную, обратившуюся к ней за помощью, мотивируя это тем, что она живет не на ее участке. Больная умерла. Автор письма пошла к молодому врачу, чтобы задать вопрос. Как можете вы после этого безмятежно спать? Обнимать ребенка. Ведь вы же, мне известно, мать. В ответ она услышала. Если я буду переживать за каждого умершего, надолго меня не хватит. Именно потому, что я мать, я себя берегу. То, о чем написала дальше автор письма. Старая женщина может показаться детски наивным. Она решила попытаться перевоспитать врача посредством художественной и мемуарной литературы. Пошла к ней опять с томиком воспоминаний о чехе Вера рассказывалась о том, как Антон Павлович в бытность врачом тяжело переживал состояние пациентов. Дала она ей читать и повесть Андреева, без дороги, где рассказывалось о враче, пожертвовавшем жизнью во время холерного бунта для того, чтобы защитить больных и сестер милосердия. Но эти душеспасительные меры не оказали на воспитуемую ни малейшего воздействия. Равнодушно улыбаясь, она возвращала книжечки, уклоняясь от обсуждения их содержания. «И вот, — пишет мне старая читательница из города Мозырь, — я уже была отчаялась, но однажды память моя воскресила одну историю. Я рассказала бездушной врачихе, как в годы войны встречала людей, которых эвакуировали из осажденного Ленинграда. И они... Поведали мне историю об одной черноглазой девушке Гале. Они рассказали, как она изо дня в день шла по городу, спасая детей от голодной смерти. Вот в морозной полуразрушенной комнате она увидела мальчика. Тут же лежала его уже умершая мать. Галя отдала ему собственный паек. Потом помогла эвакуироваться. Ей были обязаны жизнью немало детей, а сама она погибла в осажденном голодном городе. Я рассказывала эту историю все больше волнуюсь, почти забыв о моей собеседнице, как бы для себя самой. А когда закончила и понемногу успокоилась, Вдруг увидела, что у нее, у бездушной врачихи, зареванное лицо.